Три лесных человечка жил как-то человек, у которого померла жена, и жила женщина, у которой умер муж. А у того человека была дочка, и у женщины тоже была дочь. Девушки были знакомы, вместе ходили гулять, а потом заходили в дом к той женщине. Вот как-то раз говорит женщина дочери того человека: "Послушайка, скажи своему отцу, что я не прочь выйти за него замуж." а тогда ты будешь каждый день купаться в молоке и пить вино, а моя родная дочка будет купаться в воде и пить воду». Девочка пришла домой и передала отцу слова той женщины. Говорит отец, «Что же мне делать? Женишься, нагорюешься». Долго он не мог решить, как быть, наконец стащил сапог с ноги и говорит, «Возьми-ка этот сапог, в подошве у него дыра». Снеси его на чердак, да повесь на большой гвоздь, а потом налей в него воды.、И、если вода в нем удержится, что делать, женюсь во второй раз, а коли выльется, стал быть, жениться не стану. Девушка все сделала, как ей было велено, но вода стянула края дыры, и сапог остался полон до самого верху. Поведала она про это отцу, тогда он сам полез на чердак и увидел, что дочь сказала правду. Пошел к вдове и посватался к ней. Тут они и свадьбу сыграли. Наутро поднялись девочки и видят. Перед отцовой дочерью поставлено молоко для умывания и вино для питья, а перед Жениной дочкой только вода и для умывания, и для питья. На другое утро была поставлена вода для умывания и питья перед обеими девушками. А на третье утро смотрят они... Перед отцовой дочкой поставлена вода для умывания и для питья, а перед родной жениной дочкой молоко для умывания и вино для питья. Так оно потом и было. Мачеха падчерицу не взлюбила и что ни день, замышляла против нее новые козни. Она еще и завидовала, потому что приемная дочка была красивая и приветливая, а родная уродливая и сварливая. Однажды зимой, когда все кругом замерзло от мороза, а горы и долы были покрыты снегом, мачеха сделала бумажное платье, подозвала падчерицу и сказала: "Ну-ка, надевай это платье, сходи в лес и набери полную корзинку земляники. Страсть, как захотелось мне ягод!" "Батюшки", отвечала девушка, "да ведь земляника зимой не растет, вся земля промерзла и снегом покрыта." И почему нужно мне идти в этом бумажном платье? На дворе ведь лютый холод, дышать и то трудно. Ветер проберёт меня до костей, а колючий терновник истерзает мне всё тело». «Ты ещё будешь мне перечить?» — сказала мачеха. «Пошевеливайся, да без полной корзинки земляники не показывайся мне на глаза». Тут она дала ей ломоть чёрного хлеба и говорит. «Довольно тебе этого на весь день», — а про себя думает. «Омрёшь ты в лесу от голода и холода, и никогда не вернёшься назад!» Девушка была послушной. Надела она бумажное платье и, взяв корзинку, вышла из дому. Во всей округе ничего было не видать, кроме снега, ни единой зелёной травинки. Вот пришла девушка в лес, глядит, стоит перед ней избушка, а из окошка выглядывают три человечка. Постучалась девушка в дверь, и робко с ними поздоровалась. «Входи!» — закричали они. И она вошла в комнату и присела на скамеечку у печки. Тут она понемногу отогрелась и решила съесть свой ломоть хлеба. А человечки говорят. «Да и нам хоть немножко». «С радостью», — ответила девушка, поделила ломоть хлеба пополам и половину дала человечкам. Они спрашивают. Что ты делаешь зимой в лесу, да еще в таком тонком платьишке? Ах, отвечала она. Нужно мне набрать полную корзинку земляники, а без этого лучше домой не возвращаться. Даела она свой хлеб, а человечки дают ей метлу и говорят: подмети к снегу задние двери нашего домика. Когда же она вышла, стали человечки говорить друг другу. Чтобы подарить этой девице, раз она такая добрая и даже поделилась с нами своим хлебом. Вот один и говорит: мой подарок таков, с каждым днем она будет становиться все краше. Второй говорит: а мой подарок таков, когда она заговорит, с каждым словом изо рта у нее будут падать золотые монеты. Третий говорит: а мой подарок таков, приедет в эти края король и возьмет ее в жены. Тем временем девица выполнила то, что велели ей человечки, подмелась снег у избушки. «И что же, по-вашему, она нашла? Самую настоящую, спелую землянику! Темно-красные ягоды показывались прямо из-под белого снежка!» Обрадовалась девушка и набрала полную корзинку, Поблагодарила она лесных человечков, попрощалась с каждым за руку и побежала домой, чтобы поскорее принести мачехи ягоды, которых ей так хотелось. Только вошла она в дом и поздоровалась, как изо рта у нее выкатился золотой. Стала она рассказывать, что с ней приключилось в лесу. При каждом слове изо рта у ней падали золотые, пока золото не завалило всю комнату. «Подумайте, какая гордячка!» — крикнула ее сводная сестра. «Так швыряется деньгами!» Но в сердце она ей позавидовала и захотела тоже сходить в лес по ягоды. Мать говорит. «Нет, милая моя доченька, слишком уж холодно. Как бы тебе не замерзнуть до смерти?» Но дочка от своего не отступалась, так что мать наконец согласилась, сшила для нее роскошную меховую шубу, а с собой дала ей хлеба с маслом и пирожков. Пошла девушка в лес, да прямиком к той избушке. Три маленьких человечка снова выглянули в окошко, но она с ними не поздоровалась, не поглядела на них и не поговорила, а сразу ввалилась в комнату, расселась у печки и принялась за свой хлеб с маслом и пирожки. «Да и нам хоть немножко!» — воскликнули человечки. Но она ответила. «Вот еще! Мне самой мало! Буду я еще с кем-то делиться!» Когда она поела, человечки говорят: «Вот тебе метла, размети снег у задней двери. Сам подметете», — отвечает Дивиз. «Я вам не служанка». Увидев, что человечки ничего не собираются ей дарить, она ушла. Тут лесные человечки стали говорить друг другу: «Что же подарить ей за то, что она такая гадкая, а сердце у нее злое и завистливое, и никому она не делает добра?» Первый говорит. Мой подарок таков, с каждым днем она будет становиться все уродливее. Второй говорит, а мой подарок таков, когда она заговорит, с каждым словом изо рта у нее будет выскакивать жаба. А третий говорит, а мой подарок таков, ждет ее лютая погибель. Поискала девушка в округе землянику, но ничего не нашла, ни одной ягодки, и воротилась домой злая, призлая. Хотел было рассказать матери, что приключилось с ней в лесу, как при каждом слове стали выскакивать у нее изо рта жабы, так что все пришли в ужас. Тут мачеха, пуще прежнего, возненавидела мужнину дочь и все ломала голову, как бы зло ей причинить. А девушка между тем становилась с каждым днем все красивее. Наконец мачеха взяла котел, поставила его на огонь и стала варить в нем пряжу. Когда пряжа как следует проварилась, она взяла ее на плечи бедной девушке, дала ей топор и приказала идти на реку, прорубить в льду прорубь и промыть пряжу. Девушка была послушной, пошла на замерзшую реке и вырубила прорубь. Вот рубит она лед, а к реке тем временем подъезжает роскошная карета, а в ней сидит король. Карета остановилась и король спросил: «Детя мое, кто ты?» И что делаешь? Я бедная девушка, полащу пряжу. Пожалел ее король и, увидев, что она очень хороша собой, сказал: "Хочешь, поедем вместе со мной?". Ах, конечно, с великой радостью ответила она, довольная, что ей не придется возвращаться к мачехе и сестре. Села она в карету и поехала вместе с королем. А когда они приехали во дворец, то сразу отпраздновали пышную свадьбу. Таков был подарок маленьких лесных человечков. Через год молодая королева родила сына, а мачеха, прослушав о таком великом счастье, явилась со своей дочерью во дворец и сделала вид, будто хочет ее навестить. Но когда король куда-то отлучился, и остались они одни. Злая женщина схватила королеву за голову, а дочка взяла ее за ноги. Они подняли ее с постели и бросили через окошко в реку, что протекала у самого дворца. После этого мачеха уложила свою безобразную дочку в постель и с головой укрыла одеялом. Когда король вернулся домой и захотел поговорить с женой, старуха закричала: «Тише, тише, сейчас нельзя! У нее сильная горячка и ей нужен покой!» Король не заподозрил ничего дурного и пришел лишь на следующее утро, когда заговорил с женой, она ему отвечала, что при каждом слове у нее изо рта выпрыгивала жаба, а прежде бывало падали золотые. Тогда король спросил, что бы это значило, но старуха сказала, что это у нее от сильной горячки, но скоро пройдет. А ночью поваренок увидел уточку, которая приплыла по восточно-северной канавке. И заговорила человеческим голосом. Ах, король мой, как ты поживаешь? Уснул или глаз не смыкаешь? Не дождавшись ответа, уточка снова заговорила. А гости мои, что ж они? Поваренок ответил. Спят они крепко, как пни. Тогда она снова спрашивает. А милый мой сын, как же он? Поваренок отвечает. В люльке он спит сладким сном. Тут уточка превратилась в королеву и вошла во дворец. Она покормила ребенка, покачала его колыбельку, укутала его бережно и, обернувшись снова уточкой, уплыла по канавке. Так было две ночи, а на третью говорит она, треть она поваренку: "Ступай, скажи королю, пусть возьмет он свой меч и трижды взмахнет им надо мной на пороге". Поваренок побежал и обо всем рассказал королю. А тут пришел со своим мечом и трижды взмахнул им над уточкой. Не успел он взмахнуть в третий раз, а перед ним стоит его жена, живая и здоровая, какой и была прежде. Обрадовался король великой радостью, но спрятал королеву в горинке до того воскресенья, когда должны были крестить младенца. Когда его окрестили, король спросил. Чего заслуживает тот, кто вытаскивает человека из постели и бросает в воду? Такой злодей, отвечает старуха, заслуживает, чтобы посадить его в бочку, утыканную гвоздями, и скатить ту бочку с горы в реку. Что ж, говорит король, ты сама себе вынесла приговор. И он приказал принести утыканную гвоздями бочку и посадить в нее старуху с дочерью. А потом бочку заколотили и пустили с горы, так что покатилась она прямо в реку.